Глава 12. За шесть лет три месяца до дня А. В загородной президентской усадьбе вдоль дорожек зажглись фонари. Солнце только-только спустилось за горизонт. Природа замерла в ожидании теплого влажного бриза. Он доберется сюда примерно через четверть часа. Тогда устремятся к искусственным огням ночные бабочки, и постепенно, удлиняя и усиливая свои вокализы, сойдутся встрекочущие сумеречный хор цикады. В тускло освещенной беседке, увитой плющом, собрались поговорить за бокалом коктейля трое. Президент Бранд, министр обороны Ситтем, председатель Объединенного комитета начальников штабов Фордон. Они расположились в глубоких мягких креслах, обтянутых красно-фиолетовым шелком, с широкими длинными подлокотниками из темного дерева. Перед ними стоял изящный черный матовый столик. Из центра куполообразного потолка низко свисала шестерожковая хрустальная люстра. Ее желтоватый свет сейчас был убран почти до минимума. На столике три разные бутылки, бокалы, блюдо с фруктами, маленькая пепельница. — Наливайте, господа, себе сами, — говорил Бранд, беря одну из бутылок и откручивая крышку. — Моя вот эта, с безалкогольным. Не перепутайте, а то испортите себе вечер. И курите, если здоровье не жалко. Ситтон, доставая сигарету из пачки, усмехнулся. — Пусть о нашем здоровье беспокоятся врачи. Приятнее доставлять себе удовольствие. Хотя здоровье, — заметил Фортон, кладя свою пачку сигарет на столик и наливая коктейль, — тоже удовольствие. О да, причем самое дорогое из всех, — согласился министр обороны. Прикурил, сделал затяжку и, немного запрокинув голову, выдохнул дым вверх. Могу наказать это счетами из клиники. Хорошо, что в нашей стране есть институт медицинской страховки. Брандт, налив голубоватого напитка, пригубил, облизнул губы, после чего, держа в руке бокал, плотно погрузился в податливую мякоть кресла. Несколько минут длилась беседа ни о чем. Дождавшись, когда гости погасят окурки и затем сделают поглотку, президент Брандт подался вперед, поставил свой бокал на столик, сцепил руки в кулак. Господа, я хочу поговорить с вами, прежде чем принимать решение, произнес он. Сиптом остался сидеть, положа руки на подлокотники, держа в одной бокал, а Фордон отставил выпивку и сел прямо. На его некогда красивом лице с широким подбородком моментально изобразилась сосредоточенность. Все считали, что в команде Бранта, во многом стоящей из неоднозначных личностей, председатель Объединенного комитета начальников штабов занимал свой пост по праву. Фордом был беспристрастным штабным исполнителем планов политической верхушки. Обычно он быстро взвесив то или иное предложение, напрямую высказывал претензии или сомнения, если таковые имелись, но не отказывался его выполнять. В отличие от Ситома, он не имел давнего знакомства с Брантом и поднялся на нынешнюю вершину своей карьеры благодаря авторитету в армейской среде. Речь идет о плане, в котором армию я вижу в роли дорожного катка. Огромный оранжевый каток. Бранд приподнял и широко развел руки. А за рулем... Не видно, кто за рулем. Короткое замыкание. Он завелся сам собой и поехал. Может быть, и есть кто-то, но он уснул или потерял управление. Не видно. Не видно его. И вот эта огромная тяжелая туша движется прямо и неумолимо. Неумолимо, как смерть. Руки президента замерли в воздухе, только голова вслед за горячим взглядом повернулась сначала к Ситтому, затем к Фордону и обратно. Потом руки опустились на подлокотники. «Впечатляюще и зловеще!» — мелко покивал министр. «Кого же надо раздавить?» Огонек в глазах Бранда моментально потух. «Давайте по порядку», — сухо сказал он, бросил быстрый взгляд на Фордона и потянулся к бокалу. «И немного издалека». Мне хотелось бы, чтобы вы восприняли мою идею как собственную. Она сопряжена с таким риском, какого не было в истории цивилизации. И я хочу по этому рискованному пути пройти до конца. Он отпил, поставил бокал на столик, улыбнулся. — Я пойду впереди, в каске и с флажком, отдавая команды всем вокруг, а вы за моей спиной будете вести каток. — Идти спиной к бешеному катку, — усмехнулся Ситом. На что президент моментально заметил. Теперь, Джеймс, тебе понятно, насколько важна роль армии. Но будем серьезны. Он сел поудобнее. Господа, не мне вам объяснять, что государству дешевле и зачастую проще устранить лидера враждебных сил в другой стране, чем воевать с ее армией. С Россией и даже Китаем ситуация сложнее. Россия является главным соперником. И она своим оружием может как минимум сильно ослабить. Нашу военную экономическую мощь, ослабить так, что нас обойдут по силе и богатству 5 или 10 других стран. Двое самых сильных нейтрализуют друг друга, а остальные на этом выиграют. После этого Америка, скорее всего, больше не сможет подняться до нынешнего уровня, уровня мирового лидера. Сильные соперники не допустят этого. На незыблемом лидерстве держится могущество доллара. Без него наша валюта рухнет. А мстительные враги разнесут богатство штатов, как кредиторы растаскивают имущество банкрота. Увы, наши расчеты в отношении России часто терпят крах. И дело не в том, что у нас недостаточно рычагов влияния на нее, а в том, что наши эксперты, наши специалисты по России, как правило, отстают крайние позиции. У нас не принято сомневаться в собственной силе. Думаю, в этом корень ошибок экспертного сообщества. Когда дело касается России, это рулетка. И выигрыш случается при удачном стечении обстоятельств, а не по системе. Надо просто прийти и поставить счастливый для себя час. Президент Рейган, как мне кажется, был именно таким счастливчиком. Он поставил на арабов с их нефтью, но выиграл не арабами, а Горбачевым, которого когда-то из провинции в Московское политбюро вытянул самый опасный из советских генсеков. При Горбачеве советы перестали сопротивляться, конфликтовать. Все конфликты были перенесены внутрь страны. Если бы СССР объединил своих союзников на Ближнем Востоке, и они организовали бы террористические группировки или развязали военные действия, при которых нефтевозные суда уничтожали за скважины горели, то советы скоро стали бы нескромно богатыми. Наступательной войной они вообще могли консолидировать собственное общество и прекратить брожение в среди обывателей. Возможно, опыт войны в Афганистане вселил в их ум и страх. Горбачев полностью свернул контрдействия, встав на путь переговоров с администрацией Рейгана. Бранд сел немного боком, закинув одну ногу на другую. В некоторых случаях примерно таким же образом вели себя и мы. К примеру, смена режимов на Украине и в Сирии. Привлеченные эксперты и советники президента Обама не предполагали такого уровня вовлеченности русских в украинский политический процесс. Мы полностью отдали этот участок на откуп своим европейским союзникам. Когда они спрашивали о нашей поддержке, то администрация уверяла, что Соединенные Штаты окажут любую помощь, вплоть до военной, если потребуется. В период смены режима серьезных движений наши вооруженные силы не делали поэтому администрация Обамы не готова была к активным действиям противника. А когда русские оккупировали Крым и поддержали сепаратистов на юго-востоке Украины, она не могла выработать достойный ответ. Русские же стали развивать успех, перейдя еще и в наступление на Ближнем Востоке. Они почувствовали, что Соединенные Штаты блефуют. Да, но когда тебе противостоит примерно равный соперник, Сиптом поставил бокал на столик, затем сел, скрестив руки на груди. Вы сами, сэр, минут назад говорили, что мы можем уничтожить друг друга. Но этим воспользуются другие. Мы, как бы то ни было, продвинулись. Украина, конечно, потеряла. Но мы ей поможем, и еще на этом заработаем. Русские все равно проигрывают нам в активности, и если не сегодня, то завтра мы их поддавим. Лучше, блефуя, брать мелкие ставки, чем ставить на кон все. Фордом посматривал на обоих собеседников, слегка подпирая подбородок. «Джо, вы тоже так считаете?» – спросил его Брандт. Министр высказал несколько утверждений. И все-таки Фордан мягким тоном почти прервал его президент. Генерал еще более выпрямился, сцепил руки внизу живота и ответил спустя секунду. «Сэр, я подхожу к этому как штабной офицер. Я многого не знаю, да мне и не надо забивать голову лишними фактами. Но чтобы понять, блефует наш противник или имеет сильные позиции, И вы, и министр обращаетесь ко мне. На армейской карте видно, что есть у противника и что он готов бросить в бой. Но на мой взгляд есть два важных факта, которые должны учитывать политики, которые получают информацию от военных. Первый. Чем ближе враг к нашим границам, тем меньше у него желания оснований для блефа. И обратная зависимость. Второй. Надо принимать в расчет конкретную личность, которая противостоит нашим планам. По первому пункту могу сказать. Во время событий в Восточной Европе 2014 года я еще не занимал нынешнюю должность. Но знаю, что Объединенный комитет начальников штабов и военной разведка оценивали возможность военного вмешательства русских в ситуацию на Украине как очень вероятную. Причем в форме военной интервенции с попыткой укрепить во власти этой страны свою марионетку. Комитет исходил из военного потенциала России, а также учитывал ее геополитические интересы и заинтересованность части населения Украины в таком ходе событий. Вы ССР говорите, что тогдашняя администрация Белого дома была не готова к военному обороту. По правде говоря, у меня сложилось мнение, что она именно на это и рассчитывала. Так открывалась возможность для затяжного открытого конфликта двух стран с многомиллионным населением и серьезных репутационных потерь для русских. Всем этим можно было воспользоваться по афганскому варианту, при этом консолидируя вокруг себя весь мир. Может быть, именно поэтому будущие события не предварялись увеличением нашего военного присутствия. Я это воспринимаю как заманивание противника на невыгодные позиции. Однако русские выбрали иной путь. Скажем прямо, неожиданный, неудобный для нас и дающий им определенное преимущество. И вот второй факт. Рейгану противостоял Горбачев, Кеннеди – Хрущев. Результаты схваток двух супердержав во время их руководства известен. А Обаме противостояла фигура иного плана. Думаю, фактор личности предопределил ход событий в Восточной Европе и продолжил их развитие на Ближнем Востоке. На 2-3 секунды повисло молчание, затем Брант изменил позу и произнес резко. «Да, мне нравится ваше понимание, генерал». Правда, вы не совсем верно поняли мои слова о готовности к повороту событий, но вы еще ухватите суть. Итак, о блефе. Нельзя блефовать бесконечно, господа, вы это понимаете. Поверьте мне, как человеку, который хотел и сейчас хочет много изменить и сделать Америку по-настоящему сильной. Ошибки прежних администраций. Их необоснованный блеф мешают мне. Мешают Америке. Но для достижения экономических целей нельзя объявлять войну каждому сопернику. Это противоречит базовым принципам демократии, это неуважение по отношению к вам, исполнителям военных задач и гражданскому населению. Это, наконец, сделает наш бизнес беззубым в плане законной конкуренции и уязвимым в вопросах собственности. Поэтому приходится использовать другие приемы, резкие, спорные, сеющие панику и среди врагов, и среди союзников. Америка на данный момент не готова к масштабному военному конфликту, который показал бы ее мощь и заставил бы всех забыть о временах блефа. Поэтому мы используем финансово экономические механизмы для давления на конкурентов. В этом поле Америка все еще лидер. Но в эти несколько лет, пока бизнес тянет страну на своих плечах, армия должна накачать мускулы. Следующий уровень могущества Соединенных Штатов будет завоевываться американским солдатам. Так было всегда: сначала устанавливается мир по правилам победителя, затем начинается торговля, обустройство и процветание. Вопрос в том, чей солдат в следующий раз будет диктовать правила. Ситтом потянулся к сигаретам, спросил: Большая война? Президент налил себе немного коктейля, отпил и затем ответил. Мои советники по нацбезопасности, да и госдепартамент, советуют продемонстрировать силу на Кубе или Иране. Но по Кубе у нас идет серьезная работа на уровне разведок и негосударственных организаций. Идет внедрение, вербовка, пропаганда. И эта страна не имеет такой ценности. Куба, безусловно, символ но не требует спешки и военных усилий. Она сама придет к нам. Приползет, чтобы продать себя за пять центов. Я мог бы прославиться. Мы могли бы прославиться, если бы завтра очистили Кубу от коммунистов. Но мне не нужна дешевая слава. Я хочу сделать Америку сильной в схватке с сильными врагами. Я не исключаю, что мы можем начать операцию по Кубе, Но это должна быть операция по сдерживанию коммунистов, когда они начнут убегать, а не война с ними. Если сложатся такие условия, то мы поможем Кубе расстаться с тоталитарным прошлым. В Северной Корее мы поторопились, конечно. А Иран? Да, это вариант, пожалуй. Там вроде бы неплохие условия для проведения операции. На нашей стороне и евреи, и арабы. И есть еще одно важное обстоятельство. Вы знаете, что демократы действуют в связке с медийными корпорациями и частными фондами. Фактически внешняя политика, отчасти внутренняя, долгое время находилась в аренде у этих структур. Вы знаете их. Это широкий спектр от демократического альянса до институтов влияния финансовой группы «Квантум» и Организации наблюдения за правами человека. И все бы ничего, но если присмотреться внимательно, то оказывается, что весь этот мощнейший конгломерат имеет этнический окрас. Это фактически еврейское лобби, и оно направляет политику Соединенных Штатов. Но если не полностью, то сильно влияет на ее вектор. У меня республиканская позиция, и я считаю такое положение дел неправильным. Но мою позицию... В их стане уже сейчас пытаются выдать за антисемитскую. Поэтому я в ближайшее время предприму ряд шагов, которые выбьют почву у тех, кто это утверждает. Так что Иран является теперь целью. Хотя бы даже как обманный маневр. Приготовьтесь. На днях военное ведомство получит официальный запрос стратегического анализа по Ирану. Брант сделал два быстрых глотка, поставил бокал на столик и потерев ладони сказал... Но учтите, Иран лишь подготовительный этап. Главная наша проблема – Россия. Из-за ее возросшего влияния Китай позволяет себе слишком много. Причем так или иначе, практически любое сопротивление нашим планам опирается на присутствие России в мировых процессах. Нейтрализовать ее влияние экономическими политическими методами, видимо, невозможно в ближайшее время. Президент выдержал паузу, взглянул на обоих генералов. Итак, мы должны разработать военный план нейтрализации России. Я хочу вернуть практику, существовавшую с конца 40-х до середины 80-х годов, когда примерно каждые 10 лет создавался стратегический план атаки на Россию, чтобы он был под рукой, только в новом виде, как глобальный обезоруживающий удар. Это будет джокер, с ним отпадет нужда прифовать. Объявим во всеуслышание. Американская внешняя политика обретет уверенность. Через секунду Фордом произнес. Такой план потребует значительно больше ресурсов, чем мы сейчас имеем. Ситтом лишь покивал, вероятно соглашаясь с ним, а Брант сказал. Верно, генерал. В то время, как в нашу внешнюю политику направляли дельцы из офшоров, армия Соединенных Штатов хирела. Пока они устраивая бархатные революции, захватывали наиболее качественные активы государств. А нам потом приходилось просить их об услугах. Наши реальные соперники накачивали мускулы. Нам бросает вызов Северная Корея. Иран, Венесуэла. Подумать только. Недавно министр хвалился, насколько сильны наши вооруженные силы, во сколько раз мы превосходим всех вместе взятых, Но стоит заговорить о небольшой войне, Афганистан, Ирак, Сирия, как вы же, военные, начинаете жаловаться, что вам не хватает того, вас не допускают туда, у вас не готово то...» Наливая напиток в бокал, Сиптом заметил. Из-за проблем в Сирии нажимать на красную кнопку? Ни Конституция Соединенных Штатов, ни здравый смысл этого не позволят. Джеймс, ты не улавливаешь смысл. Фордан, но ну вы-то понимаете... Видите параллели с вашими двумя фактами? Кажется, улавливаю, сэр. Ладно, давайте я все же поясню, чтобы некоторым не казалось. Он взглянул на министра, будто у меня чешутся руки от желания нажать на красную кнопку. Но зачем же понимать так буквально, оправдывался министр обороны. Но президент, подняв ладони на уровень плеч и потеряв их, продолжил. Посмотрите, что мы получили от прошлого соглашения по итогам холодной войны. Помните? Буш-старший завизировал с тем русским пьяницей какую-то символическую бумажку, а весь мир воспринял это как нашу победу над советами. Пользуясь тем, что не был подписан обязывающий договор типа пакта о капитуляции, Россия вновь поднялась, и под ее ядерной тенью поднялся Китай. А завтра поднимутся и Индия, и Иран, или усилится и начнут собственную политическую партию Япония, Германия, Турция. Или мы подчиним обстоятельства, или придется подчиниться им. Напомню, подписи под документом о капитуляции заставили Германию и Японию играть по нашим правилам. Это пошло на пользу как им, так и всему миру. Надо применить этот метод к России. Иначе все пойдет по новому кругу. Их надо посадить за стол переговоров и заставить подписать наши условия. Да, хороший шанс тогда упустили. Потянулся ситом за очередной сигаретой. Прибуши старшим, и Китай начал расти. Он ведь был там посланником. Брант отмахнулся. Но вернемся к нашей теме. Он прочистил горло, затем отпил из бокала, после чего продолжил. Сейчас в отношении России мы реализуем политический план Анаконда. Его основной инструмент экономика рассчитан он на продолжительный период, возможно на десятилетие. Постепенное нарастание давления на Россию, большей частью санкционное. Мы парализуем поток новейших технологий в Россию, нанесем удар по их торговым связям с Европой и продвинутыми странами Азии, вытесним с мировых площадок их финансовые инструменты. В значительной мере это уже сделано. Таким образом мы ограничили ту базу, на которой русские могут нам противодействовать. Их производственные финансовые циклы будут замкнуты на них самих и станут деградировать, не имея подпитки извне и конкуренции с лучшими технологиями. До определенного момента мы будем поставлять России продукцию, которую можно использовать в наших интересах. Операционные системы, промышленные программные комплексы и прочее, то есть продукты, годные для диверсионной или разведывательной деятельности. Анаконда имеет два вектора. Один направлен против нынешней власти и не слишком разрушителен для российской экономики в целом. Это попытка разделить финансовую элиту русских и царя. Пока здесь нет особых успехов, но эффект обязательно будет в финальной стадии, когда Россию начнет трясти крупной дрожью. Вторым вектором уничтожается база экономики, способность к сопротивлению внешним силам. В определенный момент русские поймут, что они на краю гибели. Что тогда? Или они потянутся к красной кнопке, или запросят переговоры. Бран подался вперед, его глаза блестели. А теперь представьте что наша армия находится в том же состоянии, что и сейчас. То есть русские знают, что могут нанести нам непоправимый ущерб. Да один даже этот факт уже не даст Америке возможность говорить с позиции силы. Блеф не сработает. В таких условиях мы не сможем добиться от русских документально оформленной капитуляции. Наверняка будет очередное перемирие в холодной войне и заход на следующий этап противостояния. В России обязательно начнет усиливаться реваншизм. Они выждут, получат некоторые преференции и снова поведут деструктивную политику. Я бы не допустил этого, но мой срок на посту президента ограничен. Следующая администрация, срывая джекпот от работы предшественников, захочет показать свое великодушие к поверженному противнику. Такое возможно? Генералы кивнули. Поэтому нам нужен план уничтожения врага. Готовность к нанесению глобального молниеносного удара. За несколько лет мы должны так нарастить свою мощь, чтобы русские почувствовали, они бессильны против Америки. Вот тогда «Анаконда» и другие политические проекты будут действительно эффективны. Вспомните мою аналогию с Катком. Президент замолчал на несколько секунд, Фордон, бросив взгляд на министра, кажется, хотел что-то сказать, но сдержался. План назовем Эпсилон. Эта греческая буква повторяет цифру три, только в зеркальном отражении. Брант нарисовал в воздухе знак. Символично. Третья мировая война и все такое. Понимаете? Ситтем кивнул, а Фордон проговорил в полголоса. Да. Спустя несколько секунд тишины Брант не сильно хлопнул ладонями по коленям и объявил. Давление должно быть подкреплено силой. Нам надо поднять наши возможности на новый уровень. Такое было дважды при президенте Трумане, когда он обеспечил серийное производство атомных боеприпасов, и во время президентства господина Рейгана, когда он объявил о развитии стратегической инициативы. Сейчас Соединенные Штаты вышли на следующий этап, и я хотел бы новым планом заложить практически, производственный, финансовый и политический фундамент под будущий рост. У нас есть прорыв в пучково-лазерной технологии и в генерации волновых помех. Надо его использовать. В определенный момент русские должны понять, что их стратегические ракеты превратились в дорогостоящий хлам и перестали быть средством сдерживания. Тут и надо будет поднять напряжение до максимума. Они подпишут все, что мы им предложим, потому что будут спасать не государство, а собственную жизнь.